Корней Чуковский. «Путаница». Замяукали котята. Надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними и утята не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Свинки замюкали, мяу-мяу. Кошечки захрюкали, хрю-хрю-хрю. Уточки заквакали, ла ква, ла Курочки закрякали, кря-кря-кря. боробышек прискакал и коровой замычал. Му, -у -у. прибежал медведь и давай реветь. Ху-ка-ря-ку! И кукушка на суку, не хочу кричать куку, -ку, я собакою залаю. Гав-гав-гав. Только зайненька был паенька, не мигукал и не хрюкал, под капустою лежал, по зайче лопотал, из зверюшек неразумных уговаривал. Кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому велено мурлыкать, не чирикайте. «Не бывать вороне коровою, Не летать лягушатам под облаком!» Но веселые зверята, поросята, медвежата, Пуще прежнего шалят, Зайца слушать не хотят. Рыбы по полю гуляют, Жабы по небу летают. Мышки кошку изловили, В мышеловку посадили — А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Море пламенем горит, выбежал из моря кит. «Эй, пожарные, бегите! Помогите! Помогите!» Долго-долго крокодил море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами. Прибегали два курчонка, поливали из бочонка Приплывали два ерша, поливали из ковша Прибегали лягушата, поливали из ушата Тушат, тушат, не потушат, заливают, не зальют Тут бабочка прилетала, крылышками помахала Стало море потухать и потухло Вот обрадовались звери, засмеялись и запели Ушками захлопали, ножками затопали Гуси начали опять по гусиному кричать Га-га-га, кошки замурлыкали Мур-мур-мур, птицы зачирикали Тик-тирик Лошади заржали, и, -и, -и, -и, -и. мухи зажужжали, Ж -ж -ж -ж. лягушата квакают, ква-ква-ква. А утята крякают, кря-кря-кря. Поросята хрюкают, хрю-хрю-хрю. Мурочку боюкают, милую мою, баюшки баю. Баюшки баю.